Анна думает, что папа врёт. Единственное спокойное место теперь под домом. Иногда мама забывает намазать мне лицо белой пакостью, но это случается нечасто. Напротив нас разбивают балаган. Я пошла туда и познакомилась с человеком по имени Мистер Кавбоски, польским цыганом. Он сказал, что его жена и дети приедут через неделю, и у меня будет с кем играть, а не янки. Но это меня не остановит. Заняться особо нечем. Копаю каждый день свои туннели под домом. Их уже 16. Ещё хожу на рыболовный пирс, спихиваю рыбу обратно в море. Нечего ловить, если не собираешься есть. Я хожу туда утром и днём. Джордж Потлов, хозяин пирса, бесплатно угощает меня соком. Мы эти мы больше не работаем у нас посудомойкой. Она подралась с другой девушкой из-за её молодого человека, Джерри, и теперь у неё разбито лицо. Голова распухла, как у отравленного пса. Мы с папой навещали ее в Боллахейтс. И Чи Уигом уже развесила рождественские лампочки в ночном баре Элита. Она сказала, что знает одну цветную девушку, у которой нет приятеля, так что она будет хорошей посудомойкой. По словам Пичи, Мэтти Мэй просто без ума от этого Джерри, и теперь, когда он вернулся из Кореи, от нее не будет никакого проку. Новая посудомойка, маленькая, тощая старушка по имени Вельветта Причард. Чернее я не видала людей. До того она чёрная, что аж синяя. Иссиня-чёрная. А среди мессис-сибирских цветных это считается признаком королевской крови. Она страстно ненавидит альбиносов. На мой взгляд, это несправедливо. Я до сих пор умираю, как хочу собственными глазами увидеть настоящего альбиноса, спросила Вельветта. Нет ли в Балахейтс альбиноске? Она говорит нет. Нету. Это что, всякие глупости, выдумки. Да, думаю, врет она. Я точно знаю, есть альбиноска, но тром чую. Вельвета у нас недавно работает, но уже успела не взлюбить папу. Мама в ней души не чает, они болтают весь день напролет. Мне Вельвета совсем не нравится. Она однолюб и всегда на маминой стороне, от всех ее защищает. У меня в носу застряла мамина спиральная золотая серёжка. Так эта Бельвета тут же помчалась маме докладывать. Она находит все папины тынники со спиртным и бежит маме ябедничать, зная, что её не уволят, потому что мама считает её замечательной. У Хенка проблемы с женщинами. От них отбоя нет, а он слишком добрый, совсем не умеет говорить нет. Одна девушка ходит за ним по пятам. Звать её Томми Джо Хэррис. Её отец владелец автостоянки в 4 милях отсюда, и она ошивается тут день и ночь. Миссис Дод говорит, что её сердце совсем как луна, в нём всегда мужчина. Джимми Джо очень буйная девушка, все местные парни мечтают с ней гулять. Они любят её за то, что она отчаянная, дальше некуда. Она водит автомобиль с открытым верхом и ходит повсюду одна, такая самостоятельная. Миссис Дод считает, что все хотят ее поймать и приручить. По мне, так глупее не придумаешь, поскольку они в ней прежде всего именно необузданности ценят. Мне нравится одна история про Томми Джо, про то, как она пошла один раз гулять с парнем, который воображал себя знатоком женщин, эдаким разбивателем девичьих сердец, по выражению миссис Дот. Ну, заманил он ее в машину и пытается, значит, обворожить. А на самом-то деле она ему до феник, Просто они с ребятами заключили пари, что он её поцелует. И тут она возьми, дотолкнула да Оленкой автомобильный прикуриватель, и в тот самый момент, когда он уже считал, что выиграл, а у него в кармане, она насадила этот прикуриватель ему на кончик носа, проучила его навеки вечные. Теперь он не решается особо показываться на людях и больше не играет на чувствах невинных девушек. Томми Джо носит на шее цветастые платки, совсем как Дженнифер Джонс. Со мной она не разговаривает, вряд ли она любит детей. Хотя Хэнка любит. Я знаю это наверняка, потому что у хозяев отеля «Хаммерс Кристиан», где Хэнк снимает комнату, есть сын по имени Грег. Он заставил меня однажды вечером спрятаться возле комнаты Хэнка, потому что видел, как туда зашла Томми Джо. Она выключила свет и забралась в постель, чтобы сделать ему сюрприз, когда он придет с работы. Могу сказать об этом только одно, что мне жаль Хэнка, Поскольку он много работает и жутко устаёт. Но вернувшись и обнаружив её в кровати, он повёл себя как джентльмен. Мы видели в окно, он сделал вид, что она ему нравится. Я лично никогда в жизни не буду себя так вести и прыгать в постель к мужчинам, будь это хоть Корнелл Уайлд.